Глава 36 В прихожей среди цветов лежало тело. Тело было облачено в темный костюм, темный галстук и белую рубашку. Как готовый покойник? У тела имелась голова. Голова была обложена пакетом пельменей и заморозками овощной смеси. Пакеты таяли, текли ручейки, как слезы. Тело моргало и издавало тягостные стоны. «Это что такое тут происходит?» — спросила Варвара, стоя над ним. Ингрид, облачённая в ее халат, который она не слишком туго завязала, была не в лучшем настроении. «В следующий раз будет ручонки при себе держать», — сказала она, посматривая на произведение рук своих. «Приставал?» «Нет», — издал стон Петя, стараясь не шевелить головой. «Нет, не приставал», — кивнула Ингрид. «Сразу перешел к делу. Набросился на меня в халатике». Как зверь. Да, не так все было, раздался жалобный стон. Ваша версия? спросила Варвара, как судья. Петя охал, Ингрид жаждала справедливости. Звонок в дверь. Я открываю, начала она. Тут вплывает этот павлин с букетом и шампанским. Пялится, ухмыляется и ручки разводит, чтобы меня заграбастать. Ты халат не завязала? спросила Варвара, понимая, что подвело Петю. Устал от старых жен, пересмотрел эротику, решил, что в жизни такое бывает, когда сразу с порога к телу. «Я же думала, что ты вернулась», — оправдалась Ингрид. «А он лезет с объятиями». «Ну, я выхватила шампанское и угостила полбу красавства его». «Он не мой», — отрезала Варвара. «Гражданин Шляпич, суд готов заслушать ваши показания». Над головой затрясся звонок. Ингрид тревожно запахнула халатик. Это еще кто? Сомневаться Варвара не могла, знала почти наверняка. Распахнула дверь. Проем занимала картина, на которой пастушки ворковали с пастушками, правда вверх ногами. Идиллический пейзаж был туго затянут в упаковочную пленку. Под картиной виднелись ноги с носками и босоножками. Над завитками багета торчало вспотевшее лицо. Варвар Георгиевна, послышался измученный голос. Разбираться с очередным подарком было некогда. «Софик, неси обратно», — приказала Варвара. Несчастный был похож на погорельца, который спас любимую картину. «Это же антикварный экспонат!» Откуда знать курьеру, что Мукомолов в отчаянной попытке заслужить прощение дошел до того, что снял картину со стены своего кабинета, принадлежащую театру, то есть государству? «Софик, тащи возврат!» «Ну как же...» Дверь безнадёжно захлопнулась перед носом курьера. «Твой миллионок, пан Софий?» — спросила Ингрид, явно намекая на что-то. «Он не мой», — ответила Варвара и обернулась к жертве шампанского. «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Ваше слово, подсудимый». Петя застонал жалобно и беспомощно. «Не верь ей, Варя, не так было...» Я вошел, думал, сестра твоя обняться хотел по-родственному. Варвара обменялась с Ингрид взглядом. Решить, что они сестры, можно, только упав с лестницы. Буквально оскорбление для Ингрид. Придурок похотливый, подвела она итог. «Ничего я не... того самого не хотел», — продолжил Петя. «И не смотрел на халат. Не люблю я таких тощих с первым номером». «Кто тоще? взвела Сингрид. Петя имел шанс получить увечье, окончательно несовместимое с жизнью. С половой точно. Варваре пришлось его спасать. «Вам здесь что понадобилось?» — спросила она, удержав подругу, которая пыталась заехать ему голой пяткой между ног. «Пришел к тебе предложение делать. По всем правилам, как полагается. Прости за вчерашнее». Верить в очевидное, Варвара отказывалась. Жених, который пришел просить ее руку и сердце, а полез на подругу, заслуживает одного. Того, что получил. Но не Варвару. Никогда. Ни за какие бриллианты. «Я кольцо принес для помолвки», — не унимался Петя. «Тут оно. У сердца». «Проверить», — спросила Ингрид, изменяя взгляд на ситуацию. Оказывается, подруге приплыло счастье прямо в дом. Варваре было безразлично. Ингрид сунула руку за лацкан пиджака, вытащила бархатную коробочку, откинула крышку. На подушечке, дожидаясь хозяйку, лежало колечко с бриллиантом. С крупным бриллиантом. Очень крупным. Очень красивым. Настолько, что у Варвары на самый короткий миг мелькнула мысль, а может... Мелькнула и сгинула во тьме. все таки она девушка, и все человеческое ей не чуждо. Девушку слепит блеск подаренных бриллиантов, даже самую умную, в отличие от других, ненадолго. «Мать моя!» — выразилась Ингрид за себя и немного за подругу. «А ты меня по голове!» — пожаловался Петя. «Сотрясение будет!» «У тебя сотрясаться нечему!» Ингрид протянула Варваре ладонь с коробочкой и кольцом, будто сама делала предложение. В глазах ее застыл немой вопрос. «Убери!» — приказала она так, что не осталось сомнений. Никаких. С неохотой Ингрид подчинилась, захлопнула коробочку и положила Пете на грудь. Как будто не могла расстаться. «Что с ним теперь делать?» — спросила она. Все-таки Ингрид любила мужчин. Как охотник, любит дичь. В этот раз охота началась и закончилась не так, как она привыкла. Впрочем, бриллианты Ингрид любила не меньше. «Только один выход», — ответила Варвара. Петя насторожился и притих. «Это какой же?» — спросил он. «Оставлять в живых нельзя», — равнодушно продолжила она. «Вынести тело у нас сил не хватит. Остается старая добрая петербуржская расчлененка. Отрежем вам, Петя, руки, потом ноги, потом голову, С туловищем придётся повозиться, но мы справимся. Обрубки сложим в холодильник, чтобы запах соседей не смущал. По ночам будем выбрасывать в канал Грибоедова. Там этого много плавает. Наркоза нет, будем пилить по-живому. Придётся потерпеть. Неси ножовку и садовые ножницы, сестра. Ингрид запахнула от ворот и халата. Когда и так некому было покуситься. «Не он первый, не он последний», — сказала она с улыбкой. Костюмчик дорогой. Сдадим в брендовый секонд-хенд. Тут недалеко, на садовой. Колечко себе оставим. Тоже продадим. В общем, дело выгодное. Как нарезать, закончим отметим успех шампанским. Бутылка крепкая, не разбилась. Подруга понимала с полуслова. Петя попытался поднять ушибленную голову, но на грудь ему наступила пятка. Лежать! К приказу Ингрид мужчины подчинялись безропотно. Петя затих. «Девки, вы с ума сошли, что ли? Я звезда, у меня поклонники. Вас посадят, я буду жаловаться!» Ингрид сморщила личико. «Неубедительно. Пойду за ножовкой, сестра». «Еще минуту», — сказала Варвара и склонилась так, чтобы нависать над страдающим ликом Пети. «Если не хочешь принять смерть, жуткую, лютую, расскажешь, что вы там с Фоксом в море сделать удумали». От ужаса Петя зажмурился. «Какой Фокс? Кто Мур? Не знаю я никого. Что вам надо, Все скажу, Пожалеете. Варвара пожалела об ином. Еще одна скрепа проржавела окончательно. Юный Петя не знал великий фильм, который она обожала смотреть вместе с дедом, и знала наизусть. Примечание. «Ну, конечно, место встречи изменить нельзя». Конец примечания. «Говорить будешь?» «Да что вы хотите?» Чуть не зарыдал он. «Не мучьте! Все скажу!» Этого Варвара и добивалась. Клиент созрел для дачи показаний. Метод прапрадеда годился для любого века. Отвечать быстро и четко, когда Добронина захотела вернуть красоту. Петя вздохнул с явным облегчением. «Точно, не скажу. Недавно, дней пять назад, вдруг ей приспичило». Будет намазанная, как монстр!» «Пять дней назад, это 13 мая. Когда отменила ваше свидание в отеле?» «Вот, тогда же!» «Приглашение вернуться в театр она получила...» Варвара вспомнила, когда прочла новость о назначении Крякина. «Недели три назад?» «Где-то так», — согласился Петя. «Чего только в голову било. «Твоя невеста искала в квартире секретный рецепт красоты». Петя сбросил со лба окончательно потёкшие пакеты. «Ничего такого. Если бы хотела найти, Тася не поленилась бы весь дом перевернуть. Никому бы жить я не дала. Не было такого. Точно. Ее сестра принимает травяные ванны? Думаешь, мне интересно, полумёртвая старуха? У Зои спроси. Она их обхаживает». Варвара хотела уточнить важные детали, но помешал смартфон. Звонила Зоя, будто услышав. Царица требовала Варвару к себе. Немедленно. Возражения не принимались. Варвара обещала быть. «Мне надо уехать», — объяснила она Ингрид. «Езжай, сестра, и ни о чем не беспокойся», — ответила подруга. «А мы с еще немного побеседуем». Какой предстоял разговор, Варвара не сомневалась. После неудачи с Крякиным... Ингрид должна отыграться в вечном поединке с мужчинами.